на лишний раз убедилась, что Диалат дрянь. Стоило им войти в гостиную вместе с Рошером, как Трайша обернулся и такую рожу скорчил, словно ему на голову куча навоза упала. Очень это выражение не смотрелось вместе с густо-синим костюмом и громадным букетом роз. Рошер дождался пока внимание Трайши отвлеклось, и скользнул за портьеру. Посмотреть на Диалата ему хотелось, но потихоньку, чтобы сам Трайши не заметил. Вот и поглядит. Таяна улыбнулась ему так, что челюсть едва не свело. «Нежно-нежно. Мы рады приветствовать вас в этом доме, Трайши». «Да, безусловно. Я тоже рад видеть вас. Эм, Анна?» «Лайри, Таяна и лес Рикер. «Почему нельзя скомандовать Ааши? Убей!» «Лежал бы этот красавчик с порванным горлом!» «Хотя нет, еще отравится волчица дурной-то кровью!» «Лайри...» «Лара Элена — моя подруга!» Таяна пожала плечами. «Я полагала, вы, как ее друг, больше знаете о Нархиро!» Диалат скривился. «Я бы с удовольствием побеседовал с вами, милая Лари. «Но, может, вы позовете Элену? «Не могу!» «И почему же?» «После возвращения Лара приняла лекарство. Она очень плохо себя чувствовала. Она больна?» «Нет, но сейчас она спит, и тревожить ее нельзя». А глаза у Таяны были невинные-невинные. Диалат зло прищурился. «Лэри, если вы мне лжете...» «Я не лгу. Я ведь могу вернуться, и тогда...» «Вы угрожаете мне...» Яна выпрямилась, став даже чуть выше ростом. Рошер смотрел на это во все глаза. Куда только исчезла милая девушка, отличная подруга, громко хохочущая над его историями. Сейчас перед Трайше стояла... стояло... Рошеру показалось, что на месте девушки словно свернулась громадная змея. Или что-то еще... крылья распахнулись... Нет, не понять, ничего не понять, но в комнате словно морозом плеснуло, да так, что Диалат невольно побледнел и на полшага отступил назад. Что-то древнее рвалось на свободу из хрупкой женской оболочки. Я знаю, что Трайши — это человеческая знать, но не советую угрожать лесу. И глаза ее на миг полыхнули зеленым светом. Наглость второе счастье. Так что надолго Диалата напугать не получилось. Вы не сможете охранять от меня Елену всю жизнь. А всю жизнь и не надо, верно? Скоро Лория Алинар возвращается, да и долго вы скрывать все не сможете. Кажется, вы что-то сочиняете, девушка. Диалат смотрел с ярко выраженным превосходством: То вам угрожают, то с Ларой А Еленой что-то не так. Может, именно из-за вас. «Надо поговорить с градоправителем». «Надо!» — радостно согласилась Таяна. «Обязательно надо! Завтра же поговорю с Ларой, а уж потом и с градоправителем. Я ведь тоже не девочка с улицы. Я Лайри». Трайша понял, что у него патовая ситуация. Сдвинуть Таяну с места не получится. Прорваться к Каэле не силой? «Ну-ну. Волк — животное крупное и сильное. Где волчица сейчас — непонятно» но в стороне она вряд ли останется, если обидеть ее хозяйку. Один на один он Аашу не одолеет. Позвать стражу? А если Лара и Лена действительно спит, дураком себя выставит? Да, да еще каким дураком? Это же не наемница, это Нархеро. Лайри она там или нет, еще листер хвостом махнула. А если и правда Лайри? Размышления отчетливо читались на лице Трайши. Таяна смотрела спокойно, но рука девушки легла на пояс с метательным ножом. Рошер словно слился со стеной, его никто не замечал. Трайша развернулся. Дверь хлопнула пушечным выстрелом. Яна метнулась к окну и пронаблюдала, как разъяренный диалат садится в карету. Букет полетел в канаву. Рошер отделился от стены. «Выпусти Айлену, поговорим». Яна кивнула и пошла наверх. А Рошер, сам не зная почему, почему-то ему так захотелось поднять букетик и обследовать получше. Чувство сыщика, чутье, а его знает, захотелось».